Капиталистический ад Есть и еще более существенная причина, почему опасно давать рынку полную свободу. Адам Смит учил, если башмачник зарабатывает больше, чем нужно на содержании семьи, на излишки он наймет дополнительных подмастерьев. Отсюда следовало, что эгоистическая алчность все же идет во благо, поскольку излишки расходуются на расширение производства и больше людей получают рабочие места. А что если жадный башмачник постарается выжать дополнительную прибыль, сократив зарплату своим подмастерьям и удлинив рабочий день? Стандартным ответом является – работников защитит рынок. Если башмачник вздумает платить слишком мало, а требовать слишком многого, лучшие работники бросят его и уйдут к конкурентам. У тирана останутся в подмастерьях лишь умехи. Ему придется изменить свое поведение или закрыть мастерскую. Собственная жадность вынудит его прилично обращаться с работниками. В теории безукоризненно. Однако бронежилет теории не выдерживает обстрела реальностью. На абсолютно свободном рынке, не контролируемом ни королями, ни священниками, алчные капиталисты могут создавать монополии и вступать друг с другом в сговор. Если все обувные фабрики страны, сосредоточены в руках единой корпорации или владельцы всех фабрик договорились одновременно сократить зарплату, рабочие не смогут решить эту проблему, просто перейдя от плохого хозяина к хорошему. Хуже того, жадные боссы попытаются лишить рабочих свободы передвижения, введя жесткие законы о прикреплении их к заводам, опутав долгами или даже вернувшись К рабовладению. На исходе средних веков с рабством в христианских странах Европы было практически покончено. В начале же современной эпохи подъем европейского капитализма сопровождался ростом трансатлантической работорговли. Виновники этой катастрофы – не сдерживаемые силы рынка, а не тираны в коронах и не расистские идеологи. Когда европейцы завоевали Америку, они принялись добывать золото и серебро, выращивать сахар, табак и хлопок. Эти рудники и плантации стали основным источником американского производства и экспорта. Особенно важную роль играли плантации сахарного тростника. В средние века сахар для европейцев был роскошью. Его ввозили с Ближнего Востока. Цена была неподъемной для простых людей. Сахар по чуть-чуть подмешивали – секретный ингредиент, в деликатесы и шарлатанские зелья. Когда же в Америке появились большие плантации тростника, сахар начал поступать в Европу в больших количествах. Цена упала, а европейцы превратились в ненасытных сладкоежек. Предприниматели отреагировали на спрос и начали производить все больше сладостей – пирожных, конфет, леденцов, шоколада, подслащенных напитков вроде какао, кофе и чая. Ежегодное потребление сахара в Англии выросло на душу населения почти с нуля в начале 17 века до 8 с лишним килограммов в начале XIX века. Но выращивать сахарный тростник и добывать из него сахар – трудоемкое занятие. Мало кто соглашался работать день напролет на кишащих малярийными комарами сахарных плантациях под беспощадным тропическим солнцем. Если бы на плантациях применялся наемный труд, это существенно удорожило бы продукт и вновь вывело бы его из массового потребления. Стремясь к максимальной прибыли и экономическому росту, европейские плантаторы стали использовать рабов. С 16 по 19 век из Африки в Америку завезли примерно 10 миллионов рабов. 70 процентов из них работали на плантациях сахарного тростника. Из-за чудовищных условий труда большинство рабов умирало в мучениях. Еще до того миллионы африканцев погибали в войнах, которые для того и затевались, чтобы захватить рабов, или в долгом пути из внутренних областей Африки до берегов Америки. И все для того, чтобы европейцы наслаждались сладким чаем и конфетами, а сахарные бароны набивали карман. Государства не контролировали работорговлю. Это был в чистом виде экономический проект, организованный и финансируемый свободным рынком по законам спроса и предложения. Частные компании, занимавшиеся работорговлей, продавали акции на биржах Амстердама, Лондона и Парижа. Их покупали европейские буржуа, искавшие возможность повыгоднее вложить средства. На полученные деньги компании строили корабли, нанимали матросов и солдат, покупали в Африке рабов и доставляли в Америку. Там они продавали рабов, на выручку покупали продукцию плантаторов сахар, кокосы, кофе, хлопок и ром. Возвращались в Европу, продавали сахар и хлопок по приличным ценам и вновь отправлялись в Африку. Акционеров это более чем устраивало. В XVIII веке работорговля приносила вкладчикам около шести процентов годовых. Любой финансовый консультант признает, что это очень неплохо. Ложка дегтя в бочке свободно-рыночного меда. Свободный рынок не может гарантировать, что прибыль будет получена честным путем или распределена справедливо. Напротив, стремление наращивать прибыль побуждает людей закрывать глаза на любые этические нормы. Когда рост объявляется безусловным благом, превыше любых требований морали, нам грозит катастрофа. Некоторые религии, например, христианство и нацизм, уничтожили миллионы людей из праведной ненависти. Капитализм убил миллионы из равнодушия, движимой алчностью. Трансатлантическая торговля рабами родилась не из ненависти к ним. Люди, покупавшие акции, брокеры, продававшие эти акции и сотрудники работорговых компаний вообще не думали о неграх, ни хорошо, ни плохо. Да и многие плантаторы жили вдали от своих плантаций и интересовались только отчетами о прибылях и убытках. Важно помнить, что трансатлантическая работорговля Не единственное пятно на безупречном мундире капитализма. Великий голод в Бенгалии, о котором шла речь в предыдущей главе, был вызван теми же причинами. Британская Остинская компания больше заботилась о своих прибылях, чем о жизни 10 миллионов бенгальцев. Военные действия голландской Остинской компании в Индонезии оплачивали достойные бюргеры, которые любили своих детей, щедро жертвовали на благотворительность, ценили хорошую музыку и живопись, но не были тронуты неизмеримыми страданиями жителей Явы, Суматры и Малаки. В других частях света зарождение и развитие современной экономики также сопровождались. бесчисленными преступлениями. В XIX веке капиталистическая этика отнюдь не становится более нравственной. Промышленная революция обогатила европейских капиталистов и банкиров, но миллионы рабочих обрекла на безысходную нищету. В колониях дела обстояли еще хуже. В 1876 году бельгийский король Леопольд II основал негосударственную гуманитарную организацию с целью, как было заявлено, исследовать Центральную Африку и положить конец работорговле на берегах реки Конго. На эту организацию возлагалась также обязанность позаботиться об условиях жизни туземцев, построить дороги, школы и больницы. В 1885 году европейские правительства согласились предоставить этой организации контроль над территорией в 2,3 миллиона квадратных километров в бассейне реки Конго, в 75 раз больше самой Бельгии. Мнением 30 миллионов местных жителей никто не поинтересовался. За короткое время гуманитарная организация превратилась в деловое предприятие, истинной целью которого было получение дохода. О школах и больницах все позабыли. Вместо них в долине Конго росли шахты и плантации, а управляли ими бельгийцы, беспощадно эксплуатировавшие местное население. Особенно зловещей славой пользовались каучуковые плантации. Каучук требовался Европе в промышленных масштабах. Его экспорт стал основным источником дохода для Конго. Соответственно, от африканских крестьян, занимавшихся сбором каучука, требовали все большие выработки. Тех, кто не справлялся с заданием, сурово наказывали за лень, им отрубали руки. Порой вырезали целые деревни. По самым умеренным подсчетам, в период с 1885 по 1908 год гонка за прибылью стоила жизни 6 миллионам человек, 20% обитателей Конго. Некоторые исследователи называют более страшные цифры – до 10 миллионов. После 1908 и в особенности после 1945 -го года капиталисты начали хотя бы отчасти сдерживать свою алчность, не в последнюю очередь, из страха перед коммунизмом. Но неравенство остается вопиющим. Экономический пирог 2012 года намного больше пирога 1500 года, но он распределяется столь неравномерно, что многие африканские крестьяне и индонезийские рабочие зарабатывают за день тяжелого труда меньше пищи, чем их предки 500 лет назад. Подобно аграрной революции, рост современной экономики тоже может обернуться великим обманом. Численность населения растет, экономика тоже, но еще больше людей, чем прежде, живет в голоде и нужде. На подобную критику капитализм дает два ответа. Первый. Капитализм создал такой мир, которым уже не может управлять никто, кроме капиталистов. Единственная серьезная попытка управлять миром иначе коммунизм оказалась настолько хуже во всех проявлениях, что еще раз попробовать уже никто не решится. В 8500 году до нашей эры можно было рвать на себе волосы из-за последствий аграрной революции, но вернуться назад было уже невозможно. Так и мы. Можем любить капитализм или нет, а обойтись без него уже не сможем. Второй ответ заключается в том, что надо еще немного потерпеть, рай уже за ближайшим поворотом. Да, были допущены ошибки, такие как трансатлантическая работорговля и эксплуатация рабочих в Европе, но урок усвоен, и теперь нужно лишь подождать, пока пирог еще чуть-чуть подрастет, тогда всем достанется по хорошему куску. Распределение поровну не будет, никогда, но каждый мужчина, женщина и ребенок получит достаточно, даже в Конго. Кое-какие позитивные сдвиги в самом деле отмечаются, во всяком случае, если учитывать чисто материальные критерии продолжительность жизни, детскую смертность, потребление калорий – то уровень жизни среднестатистического человека в 2013 году заметно повысился по сравнению с 1913 годом, и это несмотря на стремительный рост населения земного шара. Но до каких пределов может увеличиваться экономический пирог? Пирогу требуется сырье и энергия. Давно звучат зловещие пророчества о том, что раньше или позже Хомо сапиенс исчерпает сырье и энергию на планете Земля. И что тогда?